Особые обстоятельства требуют особенных мер. Это правило касается и котов. Ты Уинстон, Инстен? кот? Нет, Уинстон, кот профессора Хагидерна. Ну хорошо, значит, кот Хагидерна. В общем, ты и то самое черное животное, которое ты, ну, то есть Кира, повсюду таскает с собой. Настоящий, подлинный кот со всеми вытекающими последствиями вот так прямо с хвостом и усами том был так озадачен, что не находил слов да и любой бы растерялся на его месте но по крайней мере у него и у паули было время подумать действительно ли я сказал им правду впрочем путь этот оказался длинным сначала они великодушно посмеялись над моей шуткой Потом заставили меня рассказать, что случилось со мной на самом деле. И рассердились, что я стоял на своем и не отказывался от своей кошачьей истории. Но в конце концов признались, что их уже не раз удивляли способности черного кота Уинстона, особенно его умение ездить на метро. Да, я настоящий кот со всеми вытекающими последствиями, а точнее, короткошерстный британец очень породистый. отсюда и моё имя я английский аристократ но только не в данный момент сейчас я кира но об этом я вам уже рассказал паули глядела на меня так как будто у меня было две головы потом у неё появились новые вопросы не обижайся на меня кира или Уинстон, или как там тебя теперь называть но у тебя есть какие-нибудь доказательства Такой невероятной истории. Ну, вас ударила молния, когда вы сидели на кабельной катушке. А когда вы пришли в себя, то увидели, что обменялись телами и можете читать мысли друг друга. Это, знаешь ли, уже слишком. В общем, мне нужны очень убедительные доказательства. И я говорю тут не о необыкновенных фокусах, которые умеет делать твой кот. Конечно, нас поразило, что он действительно добрался до профессора Хагидерна. Но кто знает? Может, он просто так хорошо выдрессирован. Что ж, справедливое возражение. На ее месте я бы тоже сомневался. Если бы Адетта сообщила мне во дворе, что она на самом деле Клаус Дитер, бородатый зубной врач с третьего этажа, сын фрау фон Базивиц, я бы тоже потребовал у нее доказательства. Вот только что я теперь мог сказать. Конечно, я мог бы мысленно попросить Киру прийти сюда. Но будет ли этого достаточно? Или ребята снова подумают, что это либо случайность, либо дрессировка? Я вздохнул. Пожалуй, зря я рассказал друзьям свою тайну. Ты можешь сейчас сделать что-то такое, что абсолютно невозможно сделать человеку. Например, выпустить когти, предложил Том. Я поднес руки к лицу и посмотрел на свои ногти. Нет, я не мог их выпустить. Я покачал головой. Нет, к сожалению, не могу. А спрыгнуть со второго этажа, ведь кошки могут. Они вращают хвостом до тех пор, пока их тело не примет горизонтальное положение, и после этого благополучно приземляются на все четыре лапы. Да, конечно, мог бы, когда был котом. Но когда переселился в человеческое тело, то еще не пробовал это делать. Том усмехнулся. Мы пошутили. Если у тебя даже чуточку поехала крыша и твоя история просто выдумка, я не хочу, чтобы ты сломала себе шею. Но я все равно буду с тобой дружить, только буду называть тебя Ку-Ку-Кира». Он засмеялся. Паули тоже улыбнулась. Хорошо, что они хотя бы не рассердились на меня. Но все равно я хочу, чтобы они мне поверили. Только тогда они, возможно, смогут помочь нам с Кирой снова поменяться телами, ведь пока у нас ничего не получилось с магнитом. Так как же мне их убедить? Пока я размышлял об этом, в меня во второй раз ударила молния, то есть меня озарило. Я так стремительно вскочил со стула, что поднос с моим обедом качнулся и едва не упал со стола. Придумал! Глаза Паулистомам удивленно посмотрели на меня. Понимаете, мы с Кирой поменялись телами, но сохранили свой цвет глаз. Вот посмотрите на меня внимательно. И я пошире раскрыл глаза. "Ну да, красивые зелёные глаза", сказала Паули. "Вот именно. В этом всё и дело. У Киры глаза голубые". Том пожал плечами. "Я понятия не имею, ты или она, на всякий случай скажу вы, в общем, вы только недавно пришли в нашу школу. Я знаю вас пока не слишком давно. И раньше я никогда не обращал внимания, какой у Киры цвет глаз. Пауля кивнула. «Том прав. Если даже у Киры голубые глаза, я тоже этого не замечала". Ну вот. Я разочарованно сел. "Слушайте, это действительно правда? То, что мы поменялись телами, можно увидеть по нашему цвету глаз?" у меня, то есть у кота, они зелёные, а у девочки Киры голубые. Неужели мама Киры этого не заметила? Нет, мы с Кирой делали всё, чтобы держать это в тайне. В последнее время я хожу дома в тёмных очках или закрываю лоб чёлкой. Мы даже хотели купить контактные линзы, но они слишком дорогие. Пожалуй, это можно считать убедительным доказательством. Том задумчиво посмотрел на меня. Но тогда мы должны каким-то образом убедиться, что раньше у Киры были голубые глаза. «Но ведь это так. Поверьте мне. Извини, Кира, или Уинстон, или кто то там. История такая необычная, что нам нужно подтверждение. Я мысленно застонал. Какие еще доказательства я мог предоставить? Что это может быть? Фотография? Но на фото трудно разобрать цвет глаз. Тем более, что у меня под рукой сейчас нет фотографии Киры. Я вот что придумала. Давайте просто позвоним Анне и спросим у неё, предложила Пауле. Да, хорошая мысль, кивнул Том. Вот так позвоним и спросим? И вы думаете, что она не удивится вашему звонку? Она ведь думает, что я её дочь Кира. Значит, Я должна знать свой цвет глаз. Не ломай над этим голову, Кира, или Уинстон. Позвони сейчас же своей маме и дай мне трубку. Идёт. Я послушно кивнул, вытащил из кармана джинсов мобильный и набрал номер Анны. Когда раздались гудки, я передал трубку Паули. Алло, фрау Коваленко. Нет, это не Кира, а Пауле. Простите, но мне требуется ваша помощь. Вы можете уделить мне пару секунд? Сейчас нам в школе дали задание описать подругу, которая вышла из помещения. Я сижу в столовой и описываю Киру. Но, честно признаться, я забыла, какой у неё цвет глаз зелёный или голубой. Пауля замолчала, слушая ответ Анны. Поняла. Спасибо. Очень любезно с вашей стороны. Да, до свидания. Пауля нажала отбой, потом посмотрела на нас. У Киры глаза голубые и лучистые, очень крутой цвет, так сказала ее мама. Опа. Провернутал Том, а у меня свалилась гора с плеч. После школы мы все зашли в кафе Мороженое. Я сказал все потому что с нами была и Икира. Я связался с ней мысленно и рассказал о последних событиях. После этого она встретила нас возле школы и пошла с нами в кафе. Я посадил Киру на колени и лизал шоколадное мороженое. Впрочем, она была недовольна, что я рассказал ребятам про наш секрет. Теперь они наверняка думают, что ты пустой болтун. Так я потеряю последних друзей. Сетовала она, но при этом пыталась ловить капли, которые падали с моего мороженого на пол. Как трудно, оказывается, есть мороженое. Придется еще долго упражняться. Успокойся, Кира, они нам верят. Впрочем, я умолчал, что Паули даже проверяла мои глаза, чтобы удостовериться, что я не ношу контактные линзы. Но настроение у Киры все равно было хуже некуда. Неудивительно, ведь мы никак не продвинулись с нашими планами обменяться телами обратно. Поэтому я сделал новую попытку заговорить об этом с друзьями. Я хочу еще раз поговорить с вами о магните, потому что мы с Кирой считаем, что нам может помочь только сильный магнит. В конце концов, я не собираюсь оставаться девочкой до конца своих девяти кошачьих жизней. И уверен, что Кира тоже мечтает вернуть себе прежнее тело и снова стать девочкой. Кира громко мяукнула, как бы подтверждая мои слова. Том и Паули были поражены и смотрели на нее другими глазами. Она понимает нас. С ума сойти. Пау удивленно покачала головой. Как магнит может помочь вам обменяться телами? спросил Том. Очень просто. При ударе молнии на строительной площадке возникло очень мощное магнитное поле. Ведь молния ударила в кабельную катушку, на которую был намотан медный кабель. Если пропустить через медную катушку электрический ток, получится электромагнит. Поскольку мы с Кирой сидели на кабельной катушке, то оказались в середине магнитного поля. Вероятно, оно и стало причиной того, что с нами случилось. Мы предполагаем, что магнит вытащил нас из наших тел, а на обратном пути каждый из нас попал не в свое тело. Во всяком случае, я надеюсь, что так все и случилось. Вау. — воскликнула Пауля, пораженная моим объяснением. Ты самый умный кот, которого я знаю. Ну, видишь, Лим, признался я. Вообще-то про электромагнит нам объяснил Вернер, ведь он профессор физики. Сам я, пожалуй, никогда бы не додумался. Но, к сожалению, хотя причину-то мы почти поняли, мы не можем двигаться дальше. Теперь нам нужно такое сильное магнитное поле, чтобы в него поместились девочка и кот. В этот момент Том так сильно стукнул кулаком по столу, что зазвенели металлические вазочки из подмороженного. Точно, сильное магнитное поле. Я знаю, где мы его найдем!» Мяу. Кира испуганно подскочила у меня на коленях, а мы с Паули впились в Тома глазами. Он стал объяснять нам свой замысел, а мы ловили каждое его слово. Вы ведь знаете, что мой папа врач. Мы кивнули. А если точнее, он кардиолог, продолжал Том. Э, что это такое? поинтересовался я. Ну, врач, который делает рентген. Он может фотографировать людей изнутри, объяснил Том. «Все это замечательно, но нам нужен не врач, нам нужен магнит. Свиты сардины в масле. Он что, не слушал меня? Минутку, минутку, сейчас я дойду до этого. Успокоил меня том. Просто у моего отца большой радиологический кабинет, и там есть не только рентгеновское оборудование, но и аппараты МРТ. Ага, сказала Пауле. Большое спасибо за информацию. Честно говоря, меня сейчас мало интересует оборудование в кабинете твоего отца. Какое отношение оно имеет к Кире и Уинстону? Паули, ты подумай своей головой, громко воскликнул Том. МРТ, дошло до тебя, что означают эти буквы? Как расшифровать полностью название прибора? Паули лишь пожала плечами. Понятия не имею. Вероятно, что-нибудь типа мультирискованный транспортер или что-нибудь в этом роде. Том снисходительно рассмеялся. «Чепуха! МРТ означает магнитно-резонансная томография. Соответственно, аппарат называется магнитно-резонансный томограф. Что? С первого раза я ничего не понял. Как он называется? Том увидел наши удивленные лица и повторил еще раз, медленно. Магнитно-резонансный томограф. Это такой аппарат, который функционирует примерно так же, как рентгеновская установка. Ты помещаешь в него человека и фотографируешь то, что находится у него внутри. Только не рентгеновскими лучами, а с помощью магнитных волн. Понятно? Мы с Паули быстро переглянулись. "Ну, немного", призналась Паули. "Этот аппарат похож на большую трубу. При включении внутри нее возникает магнитное поле. Магнитные волны проходят сквозь человека, который лежит в трубе, и делают снимок. Вот примерно так действует МРТ. Послушай, откуда ты это знаешь? спросил я. Том усмехнулся. Я ведь суперумник. Нет, если серьезно, то на последних каникулах я работал у папы, отвечал на телефонные звонки и все такое. Его помощница показала мне МРТ и другие аппараты потому что я очень интересуюсь техникой и компьютерами. Ты думаешь, что если мы с Кирой ляжем в такую трубу, то возникнет магнитное поле, и мы сможем поменяться телами? Том кивнул. Ага, я уверен в этом. Тут вмешалась Кира. Спроси у него, не опасно ли это? Гейтерингеновские лучи опасные? Кто знает, что там происходит с магнитными волнами? Я озвучил Кирин вопрос. Том покачал головой. Не волнуйся, аппарат МРТ не создает никаких опасных лучей. Это как раз его огромное преимущество по сравнению с рентгеновской установкой. Следовательно, нам нужно будет только положить вас двоих в трубу и включить МРТ. Я сумею это сделать сам. Это совсем не трудно. Эй, подожди-ка. Ты хочешь это сделать сам? Может, лучше попросить твоего отца? возразила Пауля. Она права. Справедливый вопрос. Но Том пренебрежительно посмотрел на нашу подружку. А ты хоть имеешь представление, сколько это стоит? Ведь этот аппарат не игрушка и стоит очень дорого. Если я спрошу отца, можно ли положить в эту трубу девочку и кота, он наверняка мне откажет, даю гарантию. Нет, нет, мы должны сделать это тайком. «Ну Вот. Теперь даже я всё понял. Хорошо, давай попробуем. Согласился я, вздохнув. Том засмеялся и поднял кверху свою пятерню. Я хлопнул по ней своей, потом мы проделали то же самое с Паули. Короче, договорились. Я возьму тайком ключи от приёмной и кабинета, и мы попробуем вернуть вас в ваши тела. Возможно, мне удастся раздобыть ключи уже сегодня вечером. Сегодня вечером, ну и ну, нам оставалось лишь надеяться, что Том действительно умеет управлять этим аппаратом.